Глава 10. План Б. Егорова, ты чего на людей кидаешься? Услышав такой знакомый голос, Яна не выдержала и позорно разревелась. Эй, ну ты чего? Мячёлкин как оказалось очень боялся чужих слез. Он растерялся и даже присел на корточки, чтобы заглянуть Яне в лицо. Кто тебя обидел? Яна не собиралась отвечать. Она и реветь-то не собиралась, но у нее все пошло наперекосяк, и ничего удивительного, что по дороге до кренделя с корицей она все-все выложила. Естественно, Метелкин ничего не понял. Он уже притащил ей малиновые клеры коктейль, когда она, наконец, рассказала самое ужасное, как она убедила настоящего директора музея лизнуть камень. Ха-ха! Бесчувственный Метелкин согнулся от смеха и заколотил кулаком по столу. Яна едва успела подхватить стакан с коктейлем, чтобы он не упал на пол. Удивительное дело. Папа стучал по столу снизу, Никита сверху, но спасать посуду нужно было каждый раз ей. — А ты крутая! — отсмеявшись, Метелкин снова сел ровно. — Не вижу в этом ничего. Яна запнулась. Она старалась говорить правильно. Отличницей быть непросто. — Хорошего. Выставила себя дурой. — Нет, — возразил Никита, — это ты его выставила дураком. И он не рассердился, мировой мужик. Или он не замешан в ограблении, или он круче, чем я думал. Оба варианта хороши. — А ты что там забыл? — спохватилась Яна, сообразив, что встретилась с Метелкиным на лестнице в музей, куда он не пошел бы по своей воле. — А если я скажу, что был в библиотеке? — хитро подмигнул Никита. Яна собиралась заявить, что в жизни в это не поверит. Но тут вспомнила про детективы и прикусила язык. — Серьезно? — осторожно уточнила она. — Нет, конечно! И Метелкин снова расхохотался. Его веснушки от смеха сделались еще ярче. Смешливый такой. Так и дала бы полбу книжкой. Только вот книжки не было. Яна надулась. Она все ему выложила, а Метелкин только дразнился. Никита же сразу понял, что она обиделась, потому что ничем другим второй эклер, который появился словно сам по себе, объяснить было нельзя. А Яна вспомнила, что они оба теперь детективы. А значит, может, самую капельку, но друзья. И вместо того, чтобы продолжать дуться, разделила эклер десертной ложечкой на две половинки и, протянув на салфетке одну Никите, потребовала «Жги!» И сработало. Никита тотчас прекратил дразниться и начал рассказывать. Все началось с Митрича. Ты же и понимаешь, что старуха наклюкалась своей валерьянки и вышла снова во двор спокойная, как танк. Яна очень хотела сказать, что старуха — слово грубое, но вспомнила, как доставалась от мариванны маленькой Никите и промолчала когда она увидела чистого из этого митрича обрадовалась продолжил никита а радостная и спокойная а она любит поболтать она расхваливала соседкам свою дочь которая перебралась к ней жить на время и знаешь почему почему яна с трудом следила за повествованием и никак не понимала зачем ей слушать про какую-то дочь мариванны у второй мариванны тоже есть дочь и даже внук совсем взрослый неинтересный и Да почти у каждой бабушки во дворе были дети и внуки. И у их деда Вася они есть. — Потому что у ее дочери персональная выставка картин в музее! — громко выкрикнул Никита, отчего в кафе все начали на них оборачиваться. — Ну, поняла? — Яна наморщила лоб. — Вот почему закрыт зал с картинами, — вспомнила она разговор с директором. — Значит, правда из-за новой выставки? «Вовсе ничего не значит», — не согласился Метелкин. «Наоборот. Ты видела, какая Мариванна маленькая, вредная?» «Дочь у нее наверняка такая же, только сил у нее побольше. Вот она и выкрала все чужие картины, чтобы свои предложить. Сама подумай. Если Фишкина твой пенал с кучей ручек стащит, а потом предложит один дохленький карандашик, ты же ей спасибо скажешь, да?» Яна задумалась кати правда постоянно вздыхала, глядя на ее пенал с кучей отделений. «Ну, Яна-то в художественную школу ходит, понимать надо!» Она посмотрела на время и вздрогнула. С этими приключениями совсем забыла, что сегодня у нее там урок. «Прогуляй один раз!» Заметив ее реакцию, прошептал Никита, словно боялся, что от громкого звука она сорвется и убежит. «Это же не обычная школа! Там не обязательно отличницей быть!» «Вот откуда? Ты все про всех знаешь!» — раздраженно пробурчала Яна. Очень хотелось прислушаться. Никита, конечно, не знал, что в художке уже вторую неделю Лидию Викторовну заменяла совершенно ужасная Кристина Александровна, которую даже такие вежливые ученики, как Яна, назвали не иначе, как Кристина. А остальные попросту крысы. И непонятно было, что она ненавидит больше — искусство художественную школу или все-таки детей. Вот если бы дочкой Мариванны маленькой оказалась Кристина, тогда бы Яна обеими руками была за то, что она и есть преступница. И она не только украла чужие картины, а сожгла их, утопила в унитазе или просто съела от злости. Решено. Сегодня она занятия прогуляет. — Вот! — обрадовался Никита, словно по ее улыбке сразу все понял. И снова сел ровно. «А вообще я знаю вовсе не все про всех. Просто я внимательный». «Внимательный», — снова буркнула Яна, но уже без раздражения. Тяжелое решение неожиданно сделало ее легкой, как воздушный шарик. И кудрявые волосы снова полезли из косичек во все стороны, будто тоже почувствовали свободу. «Ладно, какие у нас планы?» Похоже, Метелкин только этого и ждал. — Все просто, — затороторил он. Марья Ивановна сказала, что дочь сейчас дома, и если мы не пропустили все самое интересное, то сможем за ней проследить, и она сама приведет нас к сообщникам. — Потому что вот ты веришь, что обтяпать такое может кто-то в одиночку? — Я вот не верю. — Ну, в кино и в детективах бывало всякое, — запротестовала Яна. Они, наконец, вышли из кренделя с корицей, и Никита, обведя все вокруг рукой, спросил, «Это, по-твоему, похоже на кино?» «Егорова, протри глаза! Такие гении преступного мира, как в детективах, тут просто загнуться от скуки!» Спорить с этим Яна не стала. Город их был небольшой и сонный, и оттого так удивительно столкнуться сразу с двумя тайнами. Пока они шли по улице, Метелкин успел отправить сообщение в чат детективов. Яна не сразу поверила, когда Никита сказал, что добавил ее в этот чат. Но там была и Катя, и Агния, и Тимофей. И она смирилась. Они пока ничего туда не писали, а вот сейчас пригодилось. — Я в библиотеке. Подойду через полторы минуты, — откликнулась первой Агния. — Буду через пять минут, — сообщила Катя. И тотчас пришло от Ткачева. — Я тоже. — Опять в кино торчали, — хмыкнул Метелкин. — Запутать нас пытаются. Вот увидишь, придут с разных сторон. Яна уже не спрашивала, с чего он это взял. Хулиган и лентя Метелкин был сам, как детектив, который пришлось прочитать, чтобы раскрыть тайну пропавшей трансформаторной будки. И оказалось, что он ужас какой интересной Яна пока не готова была сказать, что она думает по этому поводу. И хуже всего, что в глубине души Яна понимала. Он был таким всегда. И детектив, и противный мальчишка, срывающий поход в театр или музей — это все тоже он. «Егорова, вернись на землю!» — прошипел ей детектив Метелкин. «План Б!» «Никакого плана Б у них не было». Строго говоря, и план А у них основывался лишь на том, что Мария Ивановна продолжает кормить котов и болтать с соседками, а ее дочка сидеть дома. Но все оказалось иначе. Дочка Марии Ивановны стояла рядом с ней и, судя по всему, прощалась. Она уже собиралась куда-то идти. Метелкин не нашел ничего лучше, как присесть, будто он завязывает шнурки. Яна посмотрела на его кроссовки на липучках, и просто достала телефон. «План Б», — застрочила она. «Объект покидает территорию. Будем преследовать». «Я бегу», — тотчас прилетела от Агнии. «Берите такси, иначе это не погоня», — потребовала романтичная Катя, а Тим написал четко и по делу. «Напишите, по какой улице движетесь и куда». «Повезло, что мы сейчас пришли, а не на десять минут позже». Метелкин, обнаружив, что дочери Мариванны нет никакого дела до парочки шестиклассников, снова пришел в отличное расположение духа. «А то ищи ее потом!» Запыхавшаяся Агния подбежала к ним как раз вовремя, когда дочь Мариванны собиралась заворачивать за угол. «Вперед, детективы!» — скомандовал Метелкин, и они послушались. А Яна на бегу успела напечатать. «С подлесной свернули на школьную!» — Мы рядом, — откликнулся Ткачев за обоих. — Рядом, да не рядом. Они уже пробежали Крендель с корицей. Детский сад номер шесть, а за ним и детский сад номер три, которые почему-то соседствовали. Впереди уже показалась их школа, когда из переулка, наконец, вынырнули Катя и Тим. — Где? — Катя завертела головой. — Вон. — Метелкин? — Не особо заморачиваясь правилами этикета, спокойно указал пальцем на быстро идущую впереди дочку Марьеванны. — А зачем она к нашей школе идет? — удивился Ткачев и наморщил лоб, будто поднимал тяжелую гирю. — Может, пожаловаться на вас? — Катя посмотрела в упор на Никиту. — Вы ее от самого дома преследуете, и она сейчас пойдет прямо к директору. — Ерунда! — Неуверенно не согласился Метелкин. Она не знает, в какой мы школе учимся. Я скорее поверю, что директор с ней в доле. Директор не может таким заниматься. Негромко вмешалась Агния и сама же себе возразила только еще тише. Хотя директора музея мы ведь подозреваем. Вот именно, Никита заговорил увереннее. И вообще, пусть не директор, а кто-то из учителей. А что, учителя тоже люди и тоже могут ограбить музей». Они все на некоторое время замолчали и задумались. Яна решила, что это довольно свежая мысль. Не про музей, а про то, что учителя тоже люди. Раньше она об этом не задумывалась. Учителя — это учителя. А Метелкин опять все перевернул. Тем временем дочь Марьи Ивановны и впрямь вошла в школу, Идти за ней мимо охранника всем вместе было слишком рискованно. — Я пойду, — уверенно вызвалась Катя. — Меня учителя любят. — Меня не любят больше. Я учусь хорошо, — заявила Яна, но вяло. Идти ей совсем не хотелось. Вдруг дочь Мариванны ее заметит. — Зато ты врать нормально не умеешь. Голос Кати чуть дрогнул, но она уверенно направилась к входной двери. Ткачев заволновался. — Сиди, — остановил его Метелкин. — Фишкина хочет сама совершить что-то героическое. Не лезь, а то еще схлопочешь. — Легко быть умным, когда тебя это не касается, — с непонятно откуда взявшимся раздражением подумала Яна. А вот Тимофеев прямо успокоился, достав из кармана пакет, постелил его на ступеньку и сел. Ждать пришлось недолго. Хотя не показала что прошло не меньше часа. «Вы не поверите!» Катя вылетела из школы, как мятная жевательная конфета из газировки. «Вы не поверите!» «Жги!» — разрешил Метелкин. «Она теперь новая учительница!» Катя оглянулась, словно за ней могли гнаться. «Даже не рисование, а начальных классов! Разве такие могут быть еще и художниками со своими картинами?» — Учителя тоже люди, — повторила Яна за Никитой. — Но если подозревать учителей, их так много! — неожиданно расстроился Ткачев. — И каждый может! Яна не сомневалась, что каждого подозревать не стоит, но тоже приуныла. Ни к каким сообщникам дочь Марьи Ивановна их не привела. — Лично я за то, чтобы подозревать Ольгу Валерьевну, — бодро произнес Метелкин. — Никому не обидно, а мне приятно, потому что не может человек с чистой совестью постоянно ко мне придираться. — Еще как может, — не согласилась с ним Агния и захихикала. Обратно они так и шли в впятером. Потом у Кренделя с корицей потеряли Катю и Тима, а у библиотеки попрощались с Агнией. — Если она грабитель, мы это узнаем, — серьезно пообещал Метелкин. «Сходим на ее выставку и разберемся. Ты мне веришь, Егорова?» «Верю», — вздохнула Яна и поняла, что не соврала.